Глава пятая. Обретение истинных целей и желаний. Вам нужно необходимое, но не нужны излишества. Понятие изобилие Крайон толкует совсем не так, как обычно это делают люди. Картину изобилия мы обычно представляем так. На нас сплошным потоком сыплются всевозможные блага, Так что мы буквально утопаем в деньгах, драгоценностях, виллах, автомобилях, яхтах, мехах, всевозможных яствах и так далее. Но разве на самом деле нам это нужно? Представьте себя утопающим в таком вот изобилии. Разве это жизнь? Нет, это скорее больше похоже на ад, но уж никак не на рай земной. Дело в том, что излишества еще никому не приносили счастье. Источником счастья скорее станет умеренность, чем излишество. Излишества на самом деле нам и не нужны. Нам нужно только то, что является необходимым. Все, что сверх того, становится обузой и для тела, и для духа. Так вот, изобилие, как трактует его крайон. Это вовсе не куча всяких благ, которые готовы одномоментно свалиться на вас. Мир изобилен в том смысле, что он предоставляет нам неограниченные возможности по получению всего того, что нам необходимо. Изобилие, которое предоставляет нам Вселенная, похоже на неисчерпаемый источник, родник с кристально чистой водой. Мы в любой момент можем припасть к этому источнику и утолить жажду. Никому не придет в голову выпить сразу всю воду. Никому не придет в голову выпить больше, чем может вместить организм, чтобы запастись водой впрок. Зачем? Если этот источник действует постоянно, если он неисчерпаем и если он в любой момент доступен нам. Источник изобилия вечен, бесконечен, неисчерпаем. Не нужно брать из него все сразу. Он предоставлен нам, чтобы мы брали из него по мере необходимости, ровно столько, сколько нужно в данный момент. И наша задача решать, что брать из этого источника, когда брать и в каких количествах. Выбор поистине не ограничен. Мы можем получить действительно все, что только захотим. Бог не запрещает нам ничего, потому что уважает нашу свободную волю. Крайон говорит, что мы сами создаем все то, что нас окружает. В противном случае мы жили бы в вакууме, в пустоте. Все, чем наполнен наш мир, создано намерением людей. Да, мы не всегда создаем то, что идет нам во благо. Иногда мы создаем для себя проблемы и неприятности. Дух всегда предупреждает нас, когда мы пытаемся совершить что-то себе во вред. Но воспрепятствовать этому не может никто, потому что воля человека священна. Бог позволяет нам делать все, что мы хотим. Даже Бог не может пойти против воли человека. Позвольте вам напомнить, что вы живете на планете свободной воли. Это условие эксперимента, который учредили вы сами. Вы экспериментируете с энергиями, делая с ними и из них все, что только захотите. А затем смотрите, что из этого получилось, и делаете выводы о том, правильным или нет было ваше действие. Бог и все светлые силы Вселенной позволяют вам это, вам дают подсказки, но слушать или не слушать их – Тоже решаете только вы. Закон свободной воли работает и здесь. Вывод таков. Вы можете сотворить для себя все, что угодно, но при этом будет совсем неплохо, если вы начнете заранее задумываться о последствиях. Крайон. Бог позволяет нам все, что угодно, но думать о том, что нам на самом деле нужно, а что нет, а также задумываться о последствиях осуществления наших желаний должны мы сами. Давайте не будем забывать, что мы творцы, мы равноправные партнеры с Богом, поэтому мы вовсе не должны ждать, пока Бог все решит за нас. Мы живем на земле, и мы сами способны понять, что нам здесь нужно для полноценной жизни, а что нет. Важно только подойти к этому осознанно. Сейчас проблема людей не в том, что они не могут получить необходимое, а в том, что они то и дело гонятся за вещами, на самом деле им ненужными. Определитесь, что вам нужно на самом деле. Не гонитесь за лишним. Не пытайтесь получить избыток благ. Жизнь станет намного проще и счастливее. Потому что никому из нас на самом деле не нужен лишний груз бесполезных вещей. Упражнение 1. Определите, что вам на самом деле необходимо. Возьмите лист бумаги, напишите на нем «Я хочу» и далее перечислите все ваши желания, как материальные, так и нематериальные. Пишите все, что придет в голову, даже если в итоге получится довольно длинный список. Затем проанализируйте каждый пункт списка на предмет того, действительно ли для вас это необходимо. Задавайте себе вопросы. Это просто моя прихоть, каприз, я этого просто хочу или мне это на самом деле необходимо? Для чего мне это нужно? Для достижения действительно важных целей или просто потому, что это есть у других людей, что это модно, престижно и так далее? Что изменится, когда я это получу? Улучшится ли качество моей жизни? Улучшится ли мое настроение, самочувствие, душевное состояние? Решу ли я какие-то проблемы с помощью этого приобретения? Не возникнут ли в итоге новые проблемы? Будет ли мне это нужным через месяц? А через год, два? Будет ли меня это радовать, когда я это получу? Как долго может продолжиться эта радость? Стану ли я счастливее от исполнения этого желания? Есть ли у меня четкое представление о том, как я буду распоряжаться полученным? Постепенно вы выясните, какие из ваших желаний продиктованы необходимостью, а какие нет. Вычеркните те пункты, которые отражают желания, не продиктованные необходимостью. Перечитайте список. Подумайте, нет ли еще каких-то желаний, продиктованных необходимостью, которые вы забыли в него включить. Для этого рассмотрите все сферы вашей жизни, что вам нужно для обустройства быта, укрепления здоровья, для образования, отдыха, духовного роста и саморазвития и так далее. Иногда бывает, что как раз необходимые вещи отходят на задний план так как люди увлечены приобретением не самых обязательных вещей. Устраните этот перекос в ваших потребностях. Это позволит вам упорядочить свою жизнь, прийти к душевному покою, а также более разумно начать использовать свои финансы. Как ограничить желание эго? Существует желание духа, это и есть подлинное желание – отражающий то, что вам необходимо, и существуют желания, осуществление которых требует эго. Осуществление желаний эго обычно не идет во благо, а лишь впустую отнимает наши силы, время, деньги. Нередкость, когда они оборачиваются во вред, и мы получаем лишь ненужные проблемы. Дух хочет только того, что вам пойдет во благо. Дух плохого не пожелает. Дух не пожелает ненужного. Дух не пожелает того, что принесет проблемы. Все это создает эго. Что такое эго? Это те стороны вашей натуры, которые оказались неправомерно раздуты в силу искажений, которые создают материальность. Многие вещи в материальности оказываются не тем, чем кажутся, Многие вещи вам кажутся важными и значительными, хотя таковыми не являются. И в итоге вы придаете слишком большое значение тому, что на самом деле никакого значения не имеет. Крайон. Крайон говорит, что Бог приготовил для каждого из нас неисчислимые дары, которые призваны сделать нас счастливыми, успешными, а нашу жизнь благополучной во всех отношениях. Но люди часто проходят мимо этих даров. Это происходит потому, что эго буквально ослепляет их, эго заставляет гнаться за какими-то химерами вместо подлинных даров. Может быть, вы замечали, что даже богатые люди, у которых, казалось бы, все есть, редко бывают удовлетворены. Потому что стоит лишь вступить на путь потакания желанием эго, как о покое и счастье можно забыть. Эго никогда не бывает довольно. Что ему не дай, все будет мало. На смену одним желанием приходят новые и новые, и так без конца. Эго требует еще и еще, ведь человек уже перестает понимать, что его духу на самом деле не нужно то, чего хочет эго. Выход один – не давать эго власти над собой, соединиться со своей божественностью, жить с ней в контакте и согласовывать все свои желания со своим божественным «я». И никогда не идти на поводу у эго. Эго заставляет вас беспокоиться и тревожиться, Дух никогда не создает таких эмоций. Дух пребывает в покое, и его желания тихи и спокойны. И реализуются они обычно легко, без стрессов и нервозности. Если беспокойство, тревога, страх гонят вас к осуществлению очередного желания, знайте, что это желание эго, а не духа. Желание духа всегда приводит вас в состояние радости, покоя, Умиротворение. Именно из-за происков эго наши подлинные желания часто бывают скрыты от нас. Но если мы будем внимательны к голосу Духа, то обязательно научимся их выявлять. Упражнение 2. Помощь Духа в определении истинных желаний. Останьтесь наедине с собой. Можете закрыть глаза, если хотите. Дышите глубоко и размеренно. Перенесите все свое внимание внутрь себя. Мысленно соединитесь со своим божественным центром и обратитесь к Богу, к Духу с просьбой помочь вам отличить желание Духа от желаний эго. Затем сформулируйте ваше желание, то, которое наиболее актуально для вас. Установите внутреннюю тишину и несколько мгновений вслушивайтесь в нее. Переключите внимание на свои ощущения, появилось ли у вас чувство полета, свободы, тихой радости, или есть какой-то дискомфорт, напряжение, беспокойство, чувство, что что-то не так. В первом случае дух одобряет ваше желание, во втором – нет. Дух ничего вам не запрещает. Он просто предупреждает о том, что для вас будет лучшим, что пойдет во благо, а что нет. Ваши внутренние ощущения как раз и отражают голос Духа. В глубине души вы всегда знаете истину о том, что вам нужно, а что нет. Это упражнение, если вы будете практиковать его постоянно, поможет более четко услышать этот внутренний голос. Голос интуиции, голос сердца, голос Духа. Правильное отношение к материальным ценностям. Они не цель а лишь средство достижения целей. Важное правило, позволяющее найти истинные желания – не делайте деньги и материальные вещи целью, относитесь к ним лишь как к средству получения необходимого. Деньги ведь нужны не ради денег, а чтобы получить какие-то блага. Любые материальные ценности – это тоже лишь средство достижения истинных целей. Разве автомобиль вам нужен ради самого автомобиля? Нет, он нужен вам для того, чтобы вы могли быстро и с комфортом перемещаться на большие расстояния. Разве шуба вам нужна ради самой шубы? Нет, она нужна, чтобы вам было тепло, удобно и комфортно в морозы. Дух вовсе не заставляет вас довольствоваться минимумом. Дух не хочет, чтобы вы вместо шубы купили дешевую телогрейку. Ведь вашей целью может быть не только тепло, но и красота, элегантность. Вы вполне вправе хотеть, чтобы шуба была качественной, легкой, чтобы она хорошо на вас сидела и была удобной в носке и так далее. Вы имеете право сообщить духу об этих своих предпочтениях. И тогда дух уж точно поможет вам найти именно такую вещь, какая вам нужна. Суть в том, чтобы сообщать Духу не о той вещи, которую вы хотите получить, а о той цели, которой вы хотите с помощью этой вещи достичь. Не надо ставить перед Духом такие цели, как «хочу денег» или «хочу машину такой-то марки». Таким образом, вы просите не о цели, а о средствах достижения цели. Но Дух лучше знает, какие средства вам нужны. Предоставьте ему выбирать эти средства. Да, такое правило действует в нашем мироздании. Не ставьте целью получения материальных вещей. Сообщайте Духу лишь о тех целях, для осуществления которых требуются материальные вещи. Почему действует это правило? Во-первых, потому что все материальное бренно, не вечно. Все материальное очень быстро исчезает, превращается в прах. Так стоит ли нам тратить силу своего намерения на привлечение материальных вещей. Материальные вещи, как таковые, того не стоят. Они не важны. Важно лишь то, чего мы хотим достичь с их помощью. Во-вторых, потому что духу виднее, какие именно материальные средства нам нужны для достижения наших целей. Мы можем ошибиться, а дух всегда подведет нас к лучшему и поможет сделать оптимальный выбор. Пока мы живем на Земле, нам не обойтись без материальных вещей, но важно правильно определить их роль и место, которые состоят в том, чтобы быть средством и не более того. Если вы хотите создать в своей жизни подобие земного рая, это достойная задача духа. Но для осуществления этой задачи вам могут понадобиться средства, которые облегчат ваш труд. Этими средствами, Может быть, и загородный дом, и автомобиль, и деньги, и все, что угодно другое материальное. Если вы хотите получить все это ровно в таком качестве и количестве, в каком это нужно для создания прототипа земного рая, вам все это будет даваться легко. Но если вы хотите эти вещи ради них самих, у Духа появятся к вам вопросы. Дух будет спрашивать – Зачем тебе это нужно? Дух будет помогать вам добывать эти вещи лишь тогда, когда услышит устраивающий его ответ, ответ, соответствующий целям и задачам Духа. Есть и еще такая закономерность. Материальные вещи, если они не служат каким-то высшим целям, не делают нас счастливыми. Они обычно не оправдывают возлагаемых на них надежд и ожиданий. Обычно мы радуемся новому приобретению день, два, неделю, потом оно становится привычным, а бывает, что и разочаровывает или становится источником новых проблем. Но уж точно не прибавляет нам счастья. Материальные вещи могут радовать нас лишь тогда, когда они служат высшим целям и не являются сами целью и смыслом нашего существования. Поэтому нам надо правильно ставить цели, не подменять подлинные цели желанием приобрести что-то материальное. Каждый раз, когда вы хотите что-то материальное, спрашивайте себя, зачем вам это нужно? А главное, нужно ли это духу? Упражнение 3. Переформулировка материальных целей с точки зрения важности для духа. Напишите на листе бумаги список ваших материальных желаний и целей. По каждому пункту задайте себе вопрос. Для чего мне это нужно? Какой цели послужит это приобретение? Запишите рядом с каждым пунктом ответ на этот вопрос. Таким образом у вас получится новая цель. Мне нужны деньги, чтобы получить образование, освоить новую профессию, более полно реализовать свои способности. Мне нужен загородный дом с участком, чтобы жить здоровой природной жизнью, возделывать сад по подобию уголка земного рая. Мне нужна новая квартира, чтобы моя семья могла жить в достойных условиях. Теперь выберите из этих желаний наиболее актуальное и сообщите о нем вашему божественному Я, Духу Всевышнему, Используя в своей формулировке лишь вторую часть записанной вами цели, например, «Дорогой дух, я хочу, чтобы моя семья жила в достойных человека условиях. Помоги мне осуществить это желание теми средствами, которые являются наилучшими с точки зрения Всевышнего». Таким образом, вы предоставите духу свободу выбора наилучших средств, не ограничивая его рамками своих представлений. Все, что вам необходимо, уже существует во Вселенной. Давайте вспомним, о чем часто говорит Крайон. Время – это условность, принятая в земном материальном мире. В божественной Вселенной времени нет – Вернее, для нее существует только момент вечного сейчас. Вечное сейчас – это способ существования Вселенной, в которой прошлое, будущее и настоящее существуют одновременно. Нам трудно понять это в силу ограниченности нашего трехмерного мышления. Но мы можем попробовать осознать реальность вечного сейчас посредством аналогии, Представьте, что жизнь – это не линия, ведущая из прошлого в будущее, а некий объем, например, сфера, где ничего не является прошлым и ничего не является будущим, а все существует в настоящем. Это значит, что ваше прошлое никуда не исчезло, оно всегда с вами. Это значит, что ваше будущее уже существует на карте Вселенной. И где-то в глубине души вы знаете об этом. Вот почему Крайон говорит, что нам не надо опасаться за свое будущее. Ведь в нем не может произойти ничего такого, что нам неизвестно. На подсознательном уровне мы знаем все, что нас ждет, и готовы к этому. Это не значит, что будущее предопределено. Оно может меняться, если меняемся мы сами если меняются наши мысли, чувства, намерения. Ведь именно сегодняшними намерениями мы создаем свой завтрашний день. И вместе с тем этот завтрашний день уже существует. Он существует во Вселенной в самом идеальном для нас виде. Не все люди приходят к этому идеальному варианту будущего, и все же существует он для всех. Прийти к нему может каждый, кто доверится водительству духа, кто своими чистыми мыслями и намерениями сам будет прокладывать себе дорогу к этому идеальному будущему. Итак, мы можем представить себе, что идеальный вариант будущего уже ждет нас. Там нас ждет решение всех наших проблем и осуществление всех наших лучших желаний мы можем осознанно задаться целью прийти к этому варианту будущего такому, которое запланировано для нас духом. А дух, как известно, планирует для нас только лучшее. Может быть, вы замечали, что иногда, мечтая о достижении какой-то цели, вдруг ясно, как наяву, видите эту цель уже осуществленной и у вас не возникает сомнения, все будет так, как вы представили. А иногда никак не удается представить желание исполнившимся. Это знают те, кто пытается заниматься визуализацией. Картинка будущего представляется расплывчатой, нечеткой, как будто ускользающей. Объяснение этому простое. Если мы видим цель уже осуществившейся, и видим ясно и четко, значит, именно такое решение уготовано для нас духом. И такой вариант будущего уже вполне сформировался во Вселенной. Если же картинка не четкая, мы пытаемся получить что-то, что не предусмотрено для нас духом. Это не значит, что мы не можем это получить. Можем. Но на это потребуется очень много сил, А вот результат, скорее всего, разочарует. Чтобы облегчить себе достижение цели, представьте себе, что лучший вариант ее осуществления уже существует и попросите Дух помочь вам прийти к этому лучшему варианту. Как только вы обнаружите, что лучший вариант будущего уже существует, как только вы поверите в это, так ваши дороги будут сами вести вас к желаемому, почти без ваших усилий, потому что Дух будет вести вас. Упражнение 4. Планирование лучшего варианта будущего. Подумайте о наиболее актуальном для себя желании, сформулируйте его и произнесите вслух. Обратитесь к Духу, Богу, Божественному Я, Всевышнему, также вслух с просьбой помочь в достижении этой цели. Затем скажите «Дорогой Бог», Я знаю, что это мое желание уже осуществлено в наилучшем варианте. Помоги мне прийти к осуществлению этого желания теми путями, какие ты сочтешь разумными и правильными. Затем закройте глаза и поставьте руки перед собой ладонями вверх или положите их на колени, если вы сидите. Представьте, что вы держите на ладонях драгоценную шкатулку. Шкатулка открывается, и вы видите в ней картину вашего осуществленного желания. Если вы представляете картину ясно и четко, если у вас появляется уверенность, что так и будет на самом деле, значит, вы нашли верный вариант осуществления вашего желания, и в скором времени оно будет осуществлено в материальной реальности. Если же не удается представить образ осуществленного желания, или он смутный, плывущий, нечеткий, будто подернутый дымкой, снова попросите Дух показать вам наилучший вариант желаемого. Вы можете перебирать и ваши желания, и формы их осуществления до тех пор, пока не почувствуете, что нашли именно то, что вам подходит лучше всего. Доверьтесь Духу и идите вслед за Ним. Духу очень хорошо известны наши истинные цели. Вот почему Крайон говорит, что мы не должны предъявлять Богу список того, что хотим получить. Бог это знает и без нас. От нас требуется лишь осознание того, что нам на самом деле нужно, и готовность к получению желаемого. Когда мы осознали, каковы наши истинные цели с точки зрения Духа, когда мы готовы к их достижению, Дух начинает нас вести к нашим целям. Благодаря этому цели достигаются легко, с минимумом усилий с нашей стороны. Лишь на цели, неугодные Духу, мы тратим уйму сил. Цели, угодные Духу, достигаются легко». И вот здесь очень важен вопрос нашего доверия Духу. Если мы доверяем Духу, мы точно знаем, что Дух проведет нас по самым лучшим путям к нашей цели. Если же мы не доверяем Духу, мы начинаем сами прокладывать себе эти пути. Мы прокладываем их путем планирования, расчетов, логики и здравого смысла. Но у Духа другая логика. Именно поэтому наши планы так часто не осуществляются. Именно поэтому бывает, что в нашей жизни осуществляется нечто, чего мы не планировали, и это оказывается лучше того, что мы планировали. Вывод простой. Предоставьте планировать Духу, ставьте цели, но не объясняйте Духу, каким образом он должен привести вас к цели. Дух это знает лучше просто потому, что видит дальше и шире. Дух лучше видит те пути, которыми ваши планы могут быть осуществлены. Дух видит самые короткие и легкие дороги к вашим целям. Дух, в отличие от вас как человека, не отделен завесой от этих знаний. Дух словно смотрит на все происходящее с вами сверху. Поэтому он видит то, что находится за ближайшим поворотом, когда вы этого видеть еще не можете. Если вы вынуждены действовать вслепую, то дух всегда зряч. Помните, что вы пришли на землю именно для того, чтобы вспомнить о своей духовной, божественной природе и научиться слышать подсказки духа. Когда вам удается это, ваша жизнь – становится благополучной, и вы живете в состоянии мира, радости, счастья. Крайон. На первый взгляд это кажется трудным, почти недостижимым, ставить цели, но не планировать пути достижения их. Это требует значительной перестройки сознания. Но наверняка в вашей жизни были ситуации, когда вы действовали по обстоятельствам, спонтанно, не планируя заранее, и в результате все удавалось как нельзя лучше. В таких ситуациях у нас возникает чувство, что нас кто-то ведет, что нам как будто подсказывают, какой шаг сделать следующим. Это и есть подсказка Духа. Когда мы идем к нашим истинным целям, Дух всегда дает такие подсказки, и в итоге мы выбираем самые лучшие пути и возможности, принимаем самые верные решения, делаем самый правильный выбор. Научиться слушать голос Духа, исследовать Ему, даже если эти подсказки не соответствуют обычной логике и нарушают ваши планы, это и значит выйти на самый правильный и надежный путь к вашей цели. Упражнение 5. Научитесь ставить цели и одновременно отказываться от планов по их достижению. Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза, немного подышите медленно и размеренно, чтобы успокоиться и уравновесить мысли и чувства. Подумайте о той цели, которую вы хотели бы в первую очередь достигнуть в любой сфере: личной, профессиональной, касающиеся жилья, образования, отдыха, поездок и так далее. Представьте, что эта цель уже достигнута. Скажите Духу, мысленно или вслух, «Вот то, что я хочу». Добавьте также вслух или про себя. Доверяю Духу спланировать для меня путь к этой цели и провести меня этим путем. Дорогой Дух, дай мне свои подсказки, чтобы я знал, куда идти, где поворачивать и какие двери открывать. Закончив выполнение упражнения, можете мысленно возвращаться к вашей цели, представлять ее осуществленной, если это приносит вам радость, но не планируйте, как именно идти к ней. Если поймаете себя на том, что по привычке указываете Богу, как Ему лучше вести вас к цели, Представьте, что мысленно стираете возникшие в вашем воображении картинки этих планов. Занимайтесь своими обычными делами, но в любой момент будьте готовы последовать подсказкам и подталкиваниям духа, которые вы по мере практики научитесь различать. Ожидайте счастливых шансов, и они появятся. Резюме. Чтобы достигать своих истинных целей и желаний, требуется определить, что для вас на самом деле является необходимым, отдать приоритет желаниям духа, ограничив желание эго, относиться к материальным ценностям лишь как к средству достижения подлинных целей, поверить, что все ваши насущные желания уже осуществлены Вселенной, ставя цели – не планировать пути достижения их, доверив все планы духу.